Глава тридцать первая Новоиспеченный дядюшка На следующий день доктор Орен явился к Полиане не один. Девочка рассматривала отражавшиеся на потолке разноцветные радуги. Увидев нового гостя, она радостно вскрикнула. «Доктор Чилтон, доктор Чилтон, ах, как я счастлива вас видеть!» В голосе бедняжки было столько неподдельной радости, что не только у мисс Поли, но и у обоих мужчин от слез защипало глаза. «Погодите!» – спохватилась девочка. «Но ведь тетушка была против?» «Все уладилось, родная моя». Ласково успокоила ее мисс Полли, поспешно подходя к кровати. «Я пригласила доктора Чилтона, чтобы она смотрел тебя сегодня с доктором Орреном». «Значит, вы специально пригласили его?» Радостно ахнула Полианна. «Да, родная моя, специально пригласила. То есть я хочу сказать, что...» Спохватилась мисс Полли, но было поздно. Глаза доктора Чилтона восторженно блеснули, и это не укрылось от нее». Чувствуя, как румянец заливает щеки, мисс Поли в смятении бросилась вон из комнаты. Доктор Уоррен, стоя у окна, о чем-то сосредоточенно беседовал с сиделкой. Доктор Чилтон, у которого от счастья голова пошла кругом, протянул обе руки Полиане и весело сказал, «Ну, малышка, сегодня ты потрудилась на славу». Когда стемнело и сиделка отправилась на ужин, в постели Полианы тихонько подошла мисс Поли. Тетушку было не узнать. Она вся светилась от счастья. Полианна, милая, я должна тебе кое-что сказать. Это очень важно. Скоро у тебя будет не только тетушка, но и дядюшка. Доктор Чилтон станет твоим дядей. И это целиком твоя заслуга. Ах, Полианна, я так счастлива, как никогда в жизни. Девочка захлопала в ладоши, потом вдруг поинтересовалась. Это что же получается, тетушка, значит... «Это вы были той самой девушкой, руки которой он добивался много лет назад?» «Ну, конечно, я так и думала. Теперь я понимаю, почему он шепнул, что сегодня я потрудилась на слава Только ради этого стоило бы лишиться ног. Ах, как я рада!» «Кто знает, родная, может быть, в один прекрасный день...» Тетушка Поля всхлипнула. Она не окончила фраза Да и как она могла описать ту великую надежду, которую вселил в нее доктор Чилтон? «Вот что я тебе скажу, милая», — продолжала она. На следующей неделе тебе предстоит отправиться в небольшое путешествие. В удобные походные постели тебя перенесут в вагон, и ты поедешь к знаменитому врачу. За много миль отсюда у него есть клиника, где лечат таких пациентов, как ты. Этот врач — близкий друг доктора Чилтона. Надеюсь, он сможет тебе помочь».